Москва, Битцевский парк, 9 августа, среда, 23.41. Рассказанное яргой дополнение к заклинанию портала произвело на Витольда неизгладимое впечатление. Казалось бы, пара лишних фраз, чуть-чуть больше энергии, но эти штрихи превращали сложный, но в общем-то заурядный аркан в настоящее произведение искусства, позволяли построить ломаный переход, отследить который было чрезвычайно трудно. А самое главное, маги Великих Домов понятия не имели о таких возможностях порталов. Ярго продемонстрировал, что действительно имеет доступ к утерянным давным-давно знаниям. И теперь Ундер вполне мог ранить комиссара и после этого сбежать. Неужели он на самом деле хочет взять меня в помощники? Неужели он мне поверил? Соблазнительна ли мысль стать вассалом первого князя Нави? Велико ли искушение? Велико. И когда ярко рассказывал Витольду, чего можно достичь, имея постоянный доступ к Железной крепости, Чуд увлеченно кивал, изумлялся, вслушивался в каждое слово, и глаза его горели настоящим огнем. Зато в глубине души царил холод. Искушение было велико, но вид связанной в ласты превращал блестящие перспективы в пустые слова. Весь мир или ее слезинка. Для Ундера существовал только один ответ — единственный, он же правильный. Если бы Ярга хоть как-то ослабил узы позволил бы девушке произнести хоть слово, продемонстрировал бы свою искренность, тогда, возможно, искушение смогло бы вгрызться в похолодевшую глыбой льда душу Витольда. Но Ярга этого не сделал, и, уходя, Ундер точно знал, что убьет его. Во всяком случае, попытается. Но прежде следовало сделать то, что приказал Ярго. Ундер подобрал уединенную полянку, установил маяк, на который будет ориентироваться Сантьяго. В том, что комиссар придет, Витольд не сомневался. Расставил сигнальные артефакты, чтобы гарки, которые наверняка последуют за одним из высших иерархов Темного двора, не сумели подобраться незамеченными, и подготовил свой портал. Только после этого достал оружие. ярго просит ранить Сантьягу. Окей, я это сделаю. Вот только клинок, на котором застынет капля навской крови, тебя сильно удивит. И в арсенале Ордена, и в арсенале Зелёного дома хранилось множество хитроумных устройств, предназначенных специально для войны с навами. Витольд попросил отца раздобыть хрустальную крошку. Особый состав. Клей с частичками обсидиана которым рекомендовалось обрабатывать холодное оружие. Разумеется, эффективность покрытой крошкой сабли уступала клинку целиком, сделанному из обсидиана. Но ее раны все равно доставляли навам немало хлопот. «Я знаю, Ярга, ты не ждешь от меня такой подлости», прошептал Ундер, проводя кисточкой по древнему оружию. значит, у меня будет шанс нанести удар первым. Убить я тебя не убью, но сильно ранить удастся наверняка». И тогда у меня появится возможность ударить второй раз. Офис компании «Тиградком», Москва, первая Брестская улица, 9 августа, среда, 23.53. «Он закупил столько артефактов и энергии, что может построить тайный город на другом континенте», — проворчал Гуга, бросая на стол распечатку из гильдии. «Положим, это вы хватили?» Устало улыбнулся Сантьяго. «Ну, тайную деревню», — поправился рыцарь. «Как минимум, тайный дом». Первый мозговой штурм не дал результата. И теперь участники совещания анализировали список покупок, пытаясь на его основании вычислить дальнейшие шаги Ярги. Занятие оказалось безрезультатным. Версии становились все более и более фантастическими а потому у всех нарастало раздражение. «С этим добром, что у него есть, он может спокойно прожить год или два вдали от Москвы», пробурчал Галаэрд. «За это время он окончательно освоится в мире, и я не хочу даже думать о том, что он может натворить». «Лорд Тать — не меньше псих», — не согласился Сантьяго. «А натворил не очень много». «Лорд Тать не способен прыгать из тела в тело», — парировал Гуга. «Что случится, если ваша Ярга переселится в Человского лидера?» Нав поморщился. «Кажется, мы движемся не в том направлении», — подал голос Мячеслав. «Из того, что я слышал, можно сделать вывод, что Ярга нацелился заполучить контроль над Железной крепостью. Соответственно, следует предположить, что все закуплено им необходимо для экспедиции». «Для экспедиции внутрь крепости?» «Возможно», — согласился комиссар. Но в нее еще надо попасть. «Вы хотите сказать, что покупки не помогут ему открыть ворота?» «Нет», — покачал головой Нав. не порознь, не вместе». Морун еще раз посмотрел свой экземпляр списка. Потом демонстративно скомкал его, бросил в угол и громко произнес. «В таком случае мы точно занимаемся ерундой. Ворота. Вот над чем надо сосредоточиться». «Кровь князя» ответил Сантьяго. «Или...» «Что «или»?» «Ничего», — опомнился Нав. «Кровь князя, хотя бы капля, хотя бы след на клинке». «Ты опять не договариваешь?» — возмутился рыцарь. Но Мечислав оборвал его усталым жестом. «Не сейчас». И пристально посмотрел на комиссара. «Получается, вы меняли установленные на крепости печати?» «В смысле...» «Насколько мне известно, князь, правивший темным двором после Первой войны, не пережил нашествия люди». «Не пережил», — признал Сантьяго. «Но печати мы не меняли, потому что кровь повелителя становится...» «И замер. Понял». «У Ярги есть тело Нава и огромный запас магической энергии», — развил свою мысль Мечислав. «Он может стать князем воплоти?» «Да», — выдохнул комиссар. И побледнел. «Мы искали не там». «Значит, кровь у него будет», — продолжил барон. «Это единственное, что требуется для открытия врат». Над головой князя нестерпимо ярко вспыхнула миниатюрная звезда. Но вы на ноги. Свет? Любимая магия асуров?» На мгновение ветераны вздрогнули. У него не получилось? Нет. Все шло так, как и задумал повелитель Нави. Чтобы навсегда запечатать твердыню первых, следовало победить, превзойти их магию, доказать превосходство вторых, перейти рубеж, доступный пониманию большинства, и сыграть на самом высоком уровне. Вот что творил князь на глазах своих подданных. И у него получалось... «Искра вечности», — прошептал Сантьего. И «Ему нужна искра вечности». «Что это?» «Если коротко мини-источник Асуров». «Но я не представляю...» «В тайном городе есть действующий артефакт Асуров», — угрюмо произнес Мячеслав. «Дигунинский оракул!» Они торопились. Они очень торопились. Но найденный ответ заставил их остановиться, осознать. Обдумать, но бросать в уме план действий. Несколько мгновений в комнате царила тишина, которая должна была смениться всплеском лихорадочных действий, и толчком для него послужил телефонный звонок. Сантьяго, продолжая смотреть на гуго и Мечислава, поднес трубку к уху. «Да», — и услышал тихий, но уверенный голос. «Говорит видольд Ундер, полагаю, вы не против того, чтобы встретиться со мной для небольшого разговора? Найденный ответ освободил ум от пут. Вернулась ясность мысли, и Сантьяго моментально просчитывал ситуацию. «Вам нужна кровь, Ундер, не так ли?» Витальд не смог сдержаться. Комиссар услышал сдавленный стон. «Так вот, ярго вас обманул. Открыть печати Железной крепости может его собственная кровь. Ваш выход — отвлекающий маневр». «Где он?» — прохрипел Ундер. «Что ему нужно?» «Девушка все еще у него?» «Где он, комиссар?» Теперь молодой Чуд кричал, отчаянно кричал. «Скажите, где он? Я обязан быть там, я обязан ее спасти!» Гуга и Мечислав все слышали. Сантьего специально вывел громкость динамика на максимум. Они слушали и смотрели на комиссара. «Вы не против, если я приму решение?» Едва слышно поинтересовался Нав. «Оно должно совпасть с моим мнением на этот счет» жёстко бросил Делаэрт. Барон кивнул, молча присоединившись к словам рыцаря. «В настоящее время Ярга находится у Дегунинского оракула», сказал в трубку Сантьяго. Отключил телефон и по очереди посмотрел на Чудо и люда. «Надеюсь, я вас не разочаровал?»